Глава 10. Общие выводы относительно климата Уссурийского края и причины, обуславливающие его особенный характер. Общий взгляд на колонизацию этой страны. Во время своего пребывания в Уссурийском крае я производил в течение 15 месяцев метеорологические наблюдения, которые, конечно, не могут считаться совершенно точными при постоянных передвижениях с места на место, но, тем не менее, дают хотя бы приблизительное понятие о климате этой интересной страны. Примечание Совершенная точность метеорологических наблюдений во время постоянных передвижений с места на место никогда не может быть достигнута, даже при самой большой аккуратности путешественника и самых лучших инструментах. Часто в один и тот же день в условные часы случается делать наблюдения то в горной паде, то на перевале через хребет, то в широкой долине, следовательно, в местностях, физические условия которых далеко не одинаковы. При том же иной месяц приходится, как, например, мне, странствовать внутри страны, другой на берегу моря, иногда в местности степной, в другой раз в местности лесистой и так далее. Принимая во внимание все эти обстоятельства, конечно, нетрудно заключить, что метеорологические данные, добываемые во время путешествия, могут быть только приблизительными. Более точные данные я могу сообщить лишь относительно весны в Ханхайском бассейне, которую я наблюдал там два года сряду и оба раза на одном и том же месте. Во всяком случае, не вдаваясь в подробности, более или менее подверженные случайностям и приобретающие достоверность через долгий ряд наблюдений, в настоящем рассказе я ограничусь указанием только главных черт климата Уссурийского края и тех причин, которые обуславливают его особенный характер. Начну с того, что, несмотря на довольно южное положение этого края, между 42 и 48 градусами северной широты, здешний климат далеко не может сравниться с климатом соответствующих местностей Европы и, в общем, характеризуется гораздо большей суровостью. Таким образом, средние месячные цифры из наблюдений, мною произведенных, равно средние выводы для зимы, весны, лета, осени и целого года, следующие. Времена года Зима. Средняя температура минус 13,2 градуса. Весна. Плюс 3,7 градуса. Лето. Плюс 15 градусов. Осень. Плюс 3 градуса ровно. Примечание. Подробный журнал метеорологических наблюдений, производимых мною в Уссурийском крае, помещен в приложениях к книге. Если для сравнения обратимся к различным местностям Европы, то увидим, что даже Архангельск, лежащий под 64 градусом северной широты, имеет меньшую среднюю температуру зимы, минус 10,1 градуса по Фаренгейту. Между тем, как средняя температура этого времени года для местностей, находящихся на одинаковой широте с сурийским краем, колеблется от минус 7,6 градусов по Фаренгейту, до плюс 5,7 градусов по Фаренгейту. Затем близко подходящую среднюю температуру весны в Европе имеют Псков и Метава, лежащие на 8-м или даже на 9-м градусе севернее Уссурийского края, и притом в восточной классе европейского материка, где климатические условия, как известно, гораздо менее благоприятны, нежели в западной его части. Разница же в средней температуре весны различных пунктов Западной Европы с соответствующими по широте местами Уссурийского края простирается до плюс целых восьмидесятых градусов по Фаренгейту. Относительно лета всего более встречается сходство между Уссурийским краем и европейскими местностями. Примечание. Средняя температура июля с самого жаркого месяца в умеренном поясе равняется такой же температуре августа, вероятно, вследствие дождей, которые господствуют тогда в Уссурийском крае. И, конечно, уменьшают общую сумму июльского тепла. Так как подобную же или близко подходящую среднюю температуру имеют в России Тамбов, 52 градус северной широты, Курск, 51 градус северной широты и Житомир, 50 градус северной широты, а в Западной Европе Фрейберг 50 градус северной широты, Дрезден 51-й градус северной широты, Руан 49-й градус северной широты и другие. Осенью Сурийского края, подобно тому, как весна и зима, имеет гораздо низшую температуру относительно соответствующих мест Европы и эта разница доходит у восточной половины нашего материка до семи градусов по Фаренгейту. в севастополе сорок градус северной широты а в западной более чем девять градусов по Фаренгейту. ним сорок градус северной широты наконец если возьмем среднюю температуру целого года плюс два, градус по Фаренгейту, то увидим что соответствующая ей эзотерма плюс 2 градуса по Фаренгейту. В Европе проходят севернее ВАЗы, 63 градус северной широты, Петрозаводска, 61 градус северной широты, Бологды, 59 градус северной широты, Казани, 55 градус северной широты, и южнее Уфы, 54 градус северной широты. Таким образом, даже в восточной части Европейского материка местности с среднюю годовую температуру, равной таковой же температуре Уссурийского края, лежат в самом меньшем случае на 6 градусов, а в самом большем случае 15 градусов севернее, нежели этот последний. Но еще более, нежели подобные сравнения, об особенном характере климата Уссурийского края свидетельствуют те отдельные, в высшей степени интересные факты, которые мне удалось наблюдать. Таким образом, даже странно сказать, что наибольший мороз, наблюдавшийся мною в этом крае, был равен минус 28,8 градусов по Фаренгейту. Примечание. Необходимо оговорить, что все показания морозов в 1868 году относятся к 6 часам утра, то есть времени, в которое я производил первое дневное наблюдение. Не имея тогда термометра минимум, который получил только в 1869 году, я не мог определить наименьшую температуру в течение целых суток, а по всему вероятию эта температура была еще ниже здесь приведенной. 2 января 1868 года при устье реки Даубихе под 45 градусом северной широты. Затем в феврале того же года наибольший мороз наблюдался 24 числа этого месяца на реке Сангачи и равнялся минус 26,6 градусов. Притом в течение всей зимы 1867-1868 года не было ни одной оттепели, так что морозы стояли день в день, изменяясь только в силе своей напряженности. Затем обе весны, проведенные мною на озере Ханка, присток из него реки Сунгачи, характеризовались частыми иногда сильными холодами. Так наибольший мороз в марте 1868 года выпал 4 -го числа и равнялся минус 21,3 градуса по Фаренгейту. А в следующем году, только с 23 числа этого месяца, в полдень термометр в тени показывал постоянно выше нуля. Примечание. В 1868 году термометр в полдень в тени показывал постоянно выше нуля с 18 марта. Между тем, как ночью в течение всего марта он постоянно падал ниже точки замерзания. В апреле 1869 года из 30 дней этого месяца термометр минимум 23 раза показывал мороз. Примечание. В 1868 году я не имел термометра минимум, а потому и не мог узнать наименьшие суточные температуры в продолжении весны этого года, доходивший до минус 6 градусов по Фаренгейту. И даже 4 мая он упал до минус 0,9 градуса по Фаренгейту после чего уже всегда стоял выше нуля. Вследствие таких сильных и постоянных холодов, как в зимние, так и в первые весенние месяцы, не только Уссури, но даже озеро Ханка покрыто льдом около пяти месяцев. Примечание. Уссури обыкновенно замерзает в начале ноября и вскрывается в начале апреля. У Ханка замерзает во второй половине ноября и очищается окончательно от льда в последних числах апреля или даже в начале мая. В 1868 году лед на восточной стороне озера взломал и 14 апреля. В 1869 году – 18 числа того же месяца. Однако в том и другом случае лед носился по озеру громадными массами до конца апреля и окончательно растаял только в начале мая. Относительно количества снега, выпадающего зимой в Уссурийском крае, можно сказать, что в один год выпадает его много, даже очень много. В другой же, наоборот, мало. Таким образом, в зиму 1867-1868 года, как на Уссурии, так и в Ханкайском бассейне, снег лежал на 3 фута толщины. Примечание. На восточном берегу Ханки сугробы, навиваемые со льда озера, в 1868 году имели 10-12 футов вышины. И последние их остатки я видел 25 апреля. Между тем, как в следующую, 1868-1869 года зиму, он залегал везде только на 1, 1,5-2 фута, при том же в обе зимы снег был сухой, как песок. Примечание, так как зимой здесь не бывает оттепелей. И таял очень медленно, так что весной 1868 года первые проталенные разливы показались только в конце марта. Примечание. Весною 1869 года проталины появились очень рано, в конце февраля, так как снегу было мало, да и тот сдувал ветром с выжженных мест Сунгачинских равнин. Однако разливы в этом году появились также в конце марта. Мне кажется, что малое количество зимнего снега вознаграждается, по крайней мере в Ханкайском бассейне, весенними метелями, которые в 1869 году были особенно обильны в марте и частью в апреле. Примечание. Снежных дней было в марте 68-й год 9, 69-й год 11, в апреле 68-й год 1, 69-й год 7, первый дождь пошел. 8 марта, 68 год. 69 год, 28 марта. Дождливых дней. В марте, 68 год. 3. 69 год. 2. В апреле, 68 год. 4. 69 год. 7. Первый удар грома. 13 мая, 68 год. 1869 год, 20 апреля. Так что последняя из них, даже довольно сильная, случилась 18 числа этого месяца. Примечание. Кроме того, небольшой снег шел еще 30 апреля того же года. Однако в то время, когда ночные морозы весною стоят в Ханкайском бассейне до начала мая, прибыль дневного тепла в апреле происходит очень быстро, хотя также случается, что после жаров снова наступают холода. Обращаясь затем к лету Уссурийского края, мы находим в нем смеси континентального и морского климата. Характер первого выражается в сильных жарах, наступающих уже с половины мая, и доходящих в этом месяце до плюс 23 градусов по Фаренгейту. Тени. Примечание. Наибольший жар в тени, наблюдающийся мною в Ханкайском бассейне, был 18 августа 1867 года. В два часа пополудни и равнялся плюс 24,4 градуса по Фаренгейту. В том же году наибольший жар в июле, также в тени, был 6 числа этого месяца и в 2 часа по полудни, плюс 23,5 градуса по Фаренгейту на Нижней Уссуре. Затем, из наблюдений лета 1869 года, наибольший жар в полдень в мае был 21 числа на реке Сиенхэ плюс 23,4 градуса по Фаренгейту. В июне того же года наибольшая температура в полдень наблюдалась 11 числа. Было это на среднюю ЛЭФу, плюс 23,7 градуса по Фаренгейту. Температура воды в это время в среднем быстром течении ЛЭФу была плюс 21 градус по Фаренгейту. К сожалению, во время пребывания в Уссурийском крае я не имел термометра максимум, и потому должен был довольствоваться только данными, доставляемыми обыкновенным термометром в условные часы наблюдений. Второй, то есть приморский климат, заявляет в то же время о себе обилием водных осадков. Действительно, почти ежегодно во всем уссурийском крае летом обыкновенно в июле, реже в августе, идут сильные дожди, которые продолжаются около месяца и иногда льют суток по трое и более без перерыва. Примечание. В июле 1867 года дождливых дней было 14. К сожалению, за все время пребывания в Уссурийском крае мне только однажды, именно в 1867 году удалось наблюдать дождливый период. Вследствие этих дождей реки выступают из своих берегов и затопляют долины часто более чем на сажень глубины. Редкий год не случается таких историй. Примечание наводнение в Уссурийском крае не было только в 1862 году и затем в 1869 году. По крайней мере, в последнем случае до конца августа, то есть до времени моего отъезда с Уссури, стояла засуха. Между тем, как на побережье моря в Ханкайском бассейне в то же самое лето, весь июль, стояли по утрам сильные туманы и часто шел дождь. И они составляют одну из главных причин, препятствующих развитию земледелия, в особенности на самой Уссури. Сверх того, побережная полоса подвержена действию морских туманов, которые господствуют здесь в июне и июле. Впрочем, эти туманы бывают только на восточном склоне Сихоте-Алини и редко показываются на западной его стороне. Относительно осени я имею собственное наблюдение только для побережья Японского моря. Из этих наблюдений можно сказать, что осень здесь едва ли не самое лучшее время года, в которое погода стоит большую частью ясная и при том умеренно теплая. Примечание. Первый мороз пол пятого утра в заливе по но мной наблюдался 2 октября и равнялся минус 2,3 градуса по Фаренгейту. Первый снег шел там же 16 октября. Впрочем, нужно заметить, что береговая полоса, более подверженная влиянию моря, вероятно, имеет климат, значительно разнящийся от климата собственного уссурийского края, то есть страны, лежащие по западную сторону Сихоте-Алине и более проявляющей морской характер. Сообразив все сказанное о климате Уссурийского края по тем немногим отрывочным данным, которые приведены выше, мы все-таки, как кажется, вправе заключить, что страна эта, несмотря на свое приморское положение, имеет гораздо более континентальный, нежели морской климат. Долгая холодная зима. Ясная осень и поздняя весна служат неоспоримым доказательством континентальности климата, в то же время как дождливое, хотя и довольно жаркое лето выражает собой климат приморских стран. Такой особенный характер климата обуславливает и особенный склад природы у сурийского края, предоставляющий, как мы уже видели в растительном и в животном мире, оригинальную смесь северных и южных форм. Это явление в особенности замечательно относительно растений, которые, конечно, не могут, подобно животным, избегать неблагоприятных климатических условий посредством зимней спячки или перелета в теплые страны. Произрастание южных травянистых однолетних растений в уссурийском крае, где зима так много сурово, объясняется тем, что сумма тепла, доставляемого жарким летом этих местностей, вполне достаточна для их развития, между тем как зимой они сохраняются семенами, корневищами и клубнями в земле, под снегом или под водой, следовательно избегают неблагоприятных условий климата. Но обращаясь за затем же к южным формам древесных и кустарных растений, которые благополучно переносят здесь 20 градусные морозы и долгую, вообще суровую зиму, мы встречаем весьма замечательный факт, указывающий, насколько гибка организация каждого растительного вида, и насколько он может, конечно, через ряд генераций, применяться к неблагоприятным физическим условиям. Вместе с тем мы находим здесь одно из бесчисленных подтверждений великой теории Дарвина, в которой в борьбе за существование право на успех всегда принадлежит более совершенному, лучше организованному типу. В те далекие времена, когда происходило здесь распространение южных растений на границе полосы, где они сталкивались с неблагоприятными климатическими условиями Севера, по всему вероятию гибло множество этих растений. Но сохранялись единичные экземпляры, имевшие в своей организации уклонения, выгодные для борьбы с враждебным влиянием внешней среды. Такие выбранные индивидуумы передавали свое уклонение потомству, которое упрачивало и совершенствовало их в постоянной борьбе с тем же самым неблагоприятным влиянием. И таким образом через ряд генераций выработался вид, способный произрастать при таких климатических условиях, при которых другие его собратья должны были неминуемо погибнуть. Особенный склад климата Уссурийского края обуславливается действием различных физических причин, заключающихся главным образом в следующем. Первое. Влияние моря. В Буссурийском крае, как и везде, соседнее Японское море оказывает большое влияние на климат страны, но это влияние более вредное, чем полезное. Оно выражается в обилии водных осадков и, в общем, способствует понижению средней температуры. Подобное неблагоприятное действие Японского моря на климат прибрежной Манчжурии зависит от направления двух главных течений, замечаемых в этом море. Первая из них теплая, движется из Желтого моря вдоль западных берегов Японских островов и даже вдоль южной части острова Сахалина. Другое же, холодное, направляется из Охотского моря через Амурский эльман в Татарский пролив, возле самого берега материка и простирается до южной оконечности Кореи. Примечание. Подробные исследования течения Японского моря, его глубины, температуры воды, прилива и отлива, господствующих ветров и так далее находятся в прекрасной книге академика Шренко «Очерк физической географии северо-японского моря». Понятно, что вследствие подобного распределения теплого и холодного течения материковый берег далеко не пользуется тем климатом, какой мы находим на противоположном островном берегу. Действительно, холодное течение, изобилующее льдами даже позднюю весною, при постоянном господстве летом южных и юго-западных ветров, обуславливает на берегу материка обилие летних туманов и дождей, понижающих в свою очередь среднюю температуру этого времени года. С другой стороны, постоянные северо-западные и западные ветры зимою парализуют то смягчающее влияние, какое могло бы иметь тогда незамерзающее море. Действию последнего в особенности подвержена береговая полоса, в которой изотермы сравнительно с внутренними частями Уссурийского края должны, по замечанию Максимовича, опускаться по крайней мере градуса на 2 к югу. Вследствие тех же причин растительность береговой полосы позднее развивается весной и вообще беднее сравнительно с растительностью местностей, лежащих внутри страны под одинаковыми градусами широты. Второе. Направление господствующих ветров. Другая важная причина, действующая, но опять-таки неблагоприятная на климату Сурийского края, заключается в господстве здесь осенью и зимой западных и северо-западных ветров, а весной и летом южных и юго-западных. Хотя, конечно, в них нет той правильной постоянности, какой мы встречаем в странах муссонов или пассатов, но все-таки вышеуказанные направления воздушных течений значительно преобладают здесь над всеми прочими. Примечание. Приведена большая таблица ветров. Ниже следующая таблица, вычисленная из наблюдений мною произведенных, представляет распределение ветра в уссурийском, преимущественно южно-уссурийском крае, по месяцам и временам года неблагоприятное их действия на климат Уссурийского края выражается в том, что южные ветры летом приносят огромное количество влаги и тем обуславливают ежегодные периодические дожди, которые, конечно, много уменьшают сумму летнего тепла. Наоборот, зимой западные и северо-западные ветры, дующие с материка, приносят сухость и ясность воздуха, но вместе с тем, будучи постоянно холодными, они понижают еще более среднюю температуру этого времени года. Третье. Невыгодное расположение горных хребтов по окраинам всего Амурского бассейна. Если обратимся к географическому положению всего Амурского бассейна, то увидим, что в общем своем очертании он представляет форму квадрата, обставленного со всех сторон горными хребтами. На севере Становой хребет отделяет его от бассейна Лены. На востоке Исихоте алиня ограждает берег Японского моря. На юге стоит высокую стену Чанбошань, и, наконец, на западе Хинган разделяет Манчжурию от Монголии. Такое расположение хребтов по окраинам оказывает большое влияние на климат всего Амурского, вместе с тем, конечно, и Уссурийского края. В особенности важно положение станового хребта и Чанбошани, из которых первый имеет около 5000 футов, между тем как последний поднимается вдвое выше. Понятно, какие невыгодные условия вытекают из такой разницы в высоте северного и южного хребтов. Невысокие становые горы почти не защищают Амурский край от действия страшных холодов в Северной Сибири, между тем как Чанбошань заслоняет собой благоприятное влияние теплой китайской низменности и Желтого моря, а через то, конечно, способствует более суровому климату стран к северу от него лежащих. Из двух других хребтов, Хингана и Сихотеолине, последний оказывает несравненно большее и притом благотворное влияние тем, что много защищает собой Амурские края от неблагоприятного действия холодного тока Японского моря. В особенности сильно выказывается значение берегового хребта на низовьях Амура, где местности, лежащие недалеко друг от друга, примечание например, Декастрии и Маринск, всего 65 верст но только по западную или восточную его сторону представляет большую разницу в климате и в самом характере растительности. Четвертое. Невозделанность страны. Наконец, последняя из главных причин, влияющих на климат уссурийского края, есть невозделанность самой страны, покрытой болотами и дремучими лесами. Это обстоятельство оказывает весьма важное действие на климат так как леса при своей способности задерживать и хранить влагу способствуют обилию летних дождей. С другой стороны, большое количество этих лесов задерживает тайные снега весной, а через то постоянно возвращающимися холодами останавливает развитие растительности, которая в Ханкайском бассейне с половиной апреля едва начинает оживать. Но зато лишь только с наступлением мая окончатся здесь ночные заморозки и погода сделается равномерно теплую, как вся растительность станет вдруг развиваться необыкновенно быстро и через неделю, много-две, является во всем и обновленной юности. Таким образом, и в этом случае мы видим полное указание на континентальный характер климата, обуславливаемый совокупным действием вышеизложенных физических причин. Оканчивая рассказ об Уссурийском крае, скажем теперь несколько слов об его освоении, от более или менее рационального способа которого, без сомнения, зависит вся будущность молодой страны. Из предыдущих глав настоящей книги читатель уже видел, что население в этом крае состоит. Во-первых, из казаков, поселенных на Уссури, во-вторых, из крестьян, осевших в южно-Уссурийском крае, а также частью на побережье Японского моря, и, наконец, в-третьих, из корейцев, бежавших в наши пределы и поселенных вблизи залива Пассиета. Каждый из этих трех родов населения имеет свои характерные особенности, а потому начнем по порядку. Из беглого очерка во второй главе мы видели, что положение уссурийских казаков крайне бедственное, что голод и нищета с различными пороками, всегда им сопутствующими, довели это население до полного морального упадка, заставили его махнуть на все рукой и апатично покориться своей злосчастной участи. Правда, уже при самом переселении из-за новые колонисты имели слишком мало задатков к будущему преуспеванию. Но тем не менее существуют и другие причины, которые поставили в усурийских казаков такое неутешительное положение. Эти причины, мне кажется, следующие. Первая обязательное переселение Выше было уже сказано, что уссурийские казаки выбирались по жребию в Забайкалье, что богатым был дозволен наем вместо себя охотников, и что казаки с первого шага стали враждебно смотреть на новый край, куда явились не по собственному желанию, а по приказу начальства. При том же, большая часть из них лишилась во время трудной дороги и последнего имущества, которое они забрали было с собой». Скот передох во время плавания на баржах вниз по Амуру, хлеб и семена подмокли или совсем потонули на тех же самых баржах. Много добра пропало при перегрузках или просто без вести на казенных транспортах. Одним словом, казаки явились на Уссури в полном смысле галышами. Такому населению прибавлено было еще в следующие годы около 700 штрафованных солдат. Примечание. В 1867 году таких солдат считалось 680, которые зачислены в казачьи сословия и живут или отдельными дворами, или большей частью между другими казаками. Примечание. Отдельными домами живут только 110. Мало можно сказать хорошего и про казаков-то, а про этих солдат решительно нечего, кроме дурного. Это самые грязные подонки общества, сброд людей со всевозможными пороками даже сами казаки недружелюбно смотрят на этих солдат которые известны на уссуре под общим именем гальтипаков между ними много типичных и весьма интересных личностей здесь можно видеть и лакея прежних времен с данного барином солдаты за какие нибудь художества а на службе опять на куролесевшего и мастерового сказенного завода и поляка, пытавшегося дезертировать за границу но пойманного по дороге проворовавшегося жида, петербургского мазурика, недоучившегося семинариста и так далее. Словом, между этими солдатами встречается всевозможный сброд. Понятно, что эти люди всего менее способны сделаться хорошими земледельцами, тем более в стране дикой, нетронутой, где всякое хозяйское обзаведение требует самого прилежного и постоянного труда. Только как исключительную редкость можно встретить между ними человека, хоть сколько-нибудь работящего. Остальные же живут, как придется, и шатаются по разным местам, не только на Уссуре, но даже по Амуру до да Николаевска. Однако от гальтипаков есть небольшая польза в том, что между ними встречаются разные мастеровые, которые полезны здесь своими знаниями. Но во всяком случае, эта малая выгода далеко не искупает зла, которое внес с собой в уссурийское население этот люд. Вторая причина – недостаток рабочих рук. Если обратимся к цифрам статистической таблицы в приложении, то увидим, что среди уссурийского населения число совершеннолетних мужского пола, то есть таких, которым свыше 18 лет, равняется 1812. Однако эта цифра далеко не выражает собою количество здоровых работников, каковыми можно считать тех, которые признаются годными на службу и имеют не более 50 лет от роду. Число таких казаков 940, равняется только половине общей суммы совершеннолетних и ясно говорит о той сравнительно весьма малой рабочей силе, которую может доставить население Уссурийского края. Вследствие же ежегодного наряда на службу эта цифра сокращается еще более, так как поступившие в наряд казаки исполняют служебные обязанности по станицам и в штабе батальона и по истечении годичного срока возвращаются домой. Примечание. Поступающие в наряд получают продовольствие от казны по два пуда муки в месяц. Если возьмем цифру всей обработанной на уссури земли 2560 десятин, то увидим, что средним числом приходится только полторы десятины на каждую душу. Количество малое, в особенности если принять во внимание, что большая половина этих пашен лежит на местностях затопляемых, где, следовательно, сбор хлеба подвержен весьма большим случайностям. Чтобы избежать таких случайностей, казаки должны обрабатывать землю на местах возвышенных, а также местности везде покрыты здесь дремучими лесами, расчистка которых требует много времени и труда. Поэтому можно судить, насколько дорог для семьи каждый работник и насколько малое количество здоровых рабочих рук в среде уссурийского населения вредно отзывается на самом ходе здешнего земледелия. третье Недостаток рабочего скота Как относительно здоровых работников, так и относительно животно-рабочей силы, казаки находятся в невыгодных условиях, число содержимого ими рабочего скота весьма невелико сравнительно с населением. При том же есть много таких хозяев, которые не имеют ни одной скотины, следовательно, только руками могут обрабатывать землю. Сверх того, ганьба почты и провоз проезжающих составляют весьма тяжелое бремя для казаков, которые ради этой цели ведут очередь отдельно по станциям, и каждая смена стоит со своими лошадьми по одной неделе. Поэтому выходит, что в станицах бедных лошадьми при сильном разгоне казакам приходится ездить почти бессменно целую зиму, тогда как в станицах, где лошадей довольно, тяжесть почтовой ганьбы менее ощутительна. За ганьбу почты казаки ничего не получают от казны, кроме прогонов. А каждый знает, как ничтожно такое вознаграждение, тем более в стране, где прокорм лошадей очень дорог, так как пута овса стоит здесь обыкновенно около рубля, иногда и того более. Притом даже прогоны казаки получают далеко не сполна. За провоз почты им выдают только квитанции, по которым еще ни разу не платили денег, по словам тех же самых казаков. А во-вторых, так как лошади обыкновенно плохи, то казаки для облегчения запрягают под проезжающих одной лошадью более против числа положенного законом. Из -за этого выходит, что запрягая, например, трех лошадей, они получают прогоны только за двух, а так как лошади берутся по одной у разных хозяев, то после дележа прогонной платы каждый из них получает только несколько десятков копеек. Между тем, почтовая ганьба до того изнуряет лошадей, что большая часть из них к концу зимы, во-первых, едва волочит ноги и не может быть употреблена для весенних работ. Кроме того, почти ежегодно на Уссуре бывают значительные падежи скота, всего чаще от бескормится, и вообще скотоводство идет здесь весьма плохо. Причины этому заключаются, во-первых, в самом характере пастбищ, покрытых громадную, неудобную для корма травою. Во-вторых, в чрезвычайном обиле насекомых, от которых скот бежит, как сумасшедший к дымокурам, и не ест ничего, так что за лето худеет, а не отъедается. Наконец, в-третьих, главным образом от небрежности самих казаков, которые всякое хозяйское дело ведут спустя рукава и совершенно апатично ко всякому труду. Подтверждение этих слов можно указать на то, что у китайцев, живущих рядом с казаками, скот превосходный потому что китаец постоянно заботится когда выгнать его на пастбище когда загнать в хлеб от насекомых и так далее а наши казаки выгонят скотину в поле и по русскому обыкновению предоставляют ее на волю божью четвертое особенности климатических условий уссурийского края Одна из самых важных причин, неблагоприятствующих развитию земледелия во всем уссурийском крае, есть излишняя сырость климата, которая насколько способствует развитию богатой растительности, настолько же препятствует успехам земледелия. Проливные дожди идут здесь обыкновенно в июле, следовательно, в период сбора жатвы, так что хлеб гниет на корню и нет возможности убрать как следует. Кроме того, вода затопляет все долины, а вместе с ними и пашни, лежащие на низменных местах. Такие наводнения случались два раза на моих глазах, а именно в июле 1867 и в августе 68-го годов. В последнем случае, вследствие проливных дождей, вода пребывала чрезвычайно быстро, поднялась более чем на две сожжения против своего обыкновенного уровня. Примечание. По измерениям, произведенным лопатином в станице Буссе, вода поднималась здесь на две с половиной сажений над уровнем зимнего льда. И не только затопила большую часть казацких пашен но даже некоторые станицы. Так что жители принуждены были в это время жить на чердаках. Притом, вследствие излишней сырости в дождливый период, появляется множество гусениц, которые поедают на корню хлеб, в особенности же огородные овощи. Все эти истории повторяются с года в год, то в большей, то в меньшей степени, и сильно тормозят развитие земледелия на Уссури, отбивая у казаков всякого рода охоту к труду, который часто не дает никакого вознаграждения. Однако, если поближе всмотреться в дело, то можно видеть, что неблагоприятные для земледелия климатические условия далеко не так страшны, как они кажутся с первого раза. Правда, всегдашние июльские дожди много мешают сбору поспевшего хлеба, но мне кажется, нет никакой надобности сеять его так рано, чтобы созревание приходилось именно в дождливое время. Тем более, что в августе во всем уссурийском крае по большей части стоит превосходная погода, которая вполне может благоприятствовать и созреванию, и сбору хлеба. Поэтому весенний посев должен быть здесь производим с таким расчетом, чтобы во время дождей происходило не созревание, а только рост хлеба, которому эти дожди будут тогда скорее полезны, нежели вредны. Местные китайцы сумели примениться к таким условиям климата, засевают свои поля довольно поздно и получают превосходную жатву, которую собирают в сентябре, а в южно-уссурийском крае даже в начале октября. Затем вредные последствия наводнений, истребляющих большую часть казацких хлебов, не только можно, но даже должно устранить разработку земли на местах возвышенных. На что, конечно, потребуется много труда, но зато этот труд принесет уже не гадательные, а верные результаты. Пятое. Неудачные действия администрации. Кроме всех вышеизложенных причин, немалую долю влияния на настоящее грустное положение казаков имели ошибки тех деятелей, которые руководили как самим переселением, так и дальнейшую судьбой уссурийских казаков. Без сомнений, слишком крутая уже сама по себе мера вырвать человека из его родины и бросить в неизвестный край, но еще более непохвально деморализовать его в конец на новом месте жительства. С уссурийскими казаками случилось то и другое. По приказу велели им бросить родину, а затем, поселив на Уссури целым рядом неудачных административных мер, иногда прямо одна из другой противоположных, довели это население до того безвыходного положения, в котором оно находится ныне. Таким образом, с первого раза не было обращено достаточно строгого внимания на правильную систему земледелия, принуровленную к условиям новой страны. На разработку земли в местах незатопляемых, на снабжение казаков необходимыми земледельческими орудиями семенами и рабочим скотом, которые, хотя многие из них взяли с собой из-за но лишились его от различных случайностей во время трудного плавания на баржах вниз по Амуру. Между тем, при недостатке земледельческих орудий и животно-рабочей силы казахи конечно, не могли заняться как следует трудной разработкой земли на новых местах своего поселения, а принимались пахать там, где было полегче, то есть на лугах, где разлитие реки на первых же порах уничтожало иногда уже поспевшую жатву. Такая неудача с первого раза охлаждала последнее рвение ленивого казака, который без того уже недружелюбно относился к новому краю, а теперь потерял всякую надежду на пригодность его для земледелия, вместо того, чтобы с усиленную энергию работать вновь, выбирая места безопасные от наводнений, он передавался полной лени, хорошо зная, что за неимением собственного получит казенное продовольствие». Такое продовольствие выдавалось взаимообразно из казенных складов всем желающим казакам, которые, конечно, рады были лезть в долг по горло, лишь бы только не работать дома. Подобная дармовая прокормка, продлившаяся, притом без всякого строгого разбора, действительно нуждающихся от ленивых, была одной из тех ошибочных мер, влияние которых иногда чувствуется очень далеко. Правда, в годы первого заселения выдача казенного продовольствия для большей части казаков, пришедших сюда голышами и не успевших еще достаточно обзавестись хозяйством, являлась необходимостью, но такая выдача должна была производиться с самым строгим разбором, чтобы население видело в ней не потворство своей лени, а только временную помощь в действительной нужде. Несколько лет сряду дела шли подобным образом. Казаки работали мало, у казны брали очень много и перебивались через это с году на год. Наконец, видя несостоятельность подобного порядка, с 1866 года круто повернули в другую сторону. В езде по станицам был учрежден строгий надзор, требовали, чтобы каждый непременно работал, задавали даже работу по урокам, за невыполнение их наказывали немилосердно. Такие суровые меры, правда, имели тот результат, что земли было разработано более против прежнего. Но все-таки они нисколько не улучшили положение казаков, которые большую часть своих заработков должны были отдавать теперь в уплату прежней сделанного долга. Принудительная барщинная система и суровые меры ее сопровождающие достигли своего апогея в 1867 году. У казаков забирали не только хлеб, но даже продавали коров и лошадей. Одним словом, выбивали казенный долг, как довольно метко они сами выражались. У многих брали хлеб еще в снопах, обмолачивали его обществом и отдавали в казну, так что иные казаки украдкую молотили свой хлеб на полях и потихоньку приносили его домой, и, следовательно, воровали у самих же себя. Подобные крайние меры, конечно, не могли выгодно отозваться ни на материальной, ни на нравственной стороне населения, среди которого в половине зимы 1867-1868 года по-прежнему оказалось более тысячи душ голодных, и вдобавок появилась сильная возвратная горячка, так что казна волей или неволей должна была выдавать обратно забранный с хлеб. Следующий 1868 год прошел для казаков не лучше прежних лет. Правда, прежние строгости и наказания были уничтожены, но в быте самого населения не произошло никаких благоприятных перемен. Сильные дожди и разливы уничтожили более чем наполовину собранные хлеб и сена так что зимой на Уссуре опять начался сильный голод, вместе с ним в большей части станиц снова появилась возвратная горячка. Чтобы избежать крайних последствий голодовки, беднейшим казакам по-прежнему начали отпускать по 30 фунтов муки в месяц на каждую душу. Но все это в долг и в долг. Когда же он будет выплачен? Если уссурийское население с самого своего появления не было в состоянии ни один круглый год прокормить самого себя, то каким же образом оно станет платить казенные долги? Или, быть может, все еще надеются на лучшее будущее для казаков? Но, увы, едва ли это будущее будет лучшим. Без коренных изменений в самом устройстве населения нет никакой вероятности надеяться на что-либо более отрадное против настоящего. Десятилетний опыт убеждает в этом, как кажется, довольно сильно. Деморализованное, апатичное и развратное население не может воскреснуть вдруг ни с того ни с сего. Искусственные временные средства не направят его на прямой путь, худая закваска слишком сильна и нужны слишком резкие меры, чтобы повернуть дело в другую, лучшую сторону. Пусть не надеются местные администраторы, что новое поколение, выросшее в новой стране, будет лучше старого. Нет, оно растет при тех же самых условиях, видит те же самые примеры разврата и всяких мерзостей, которые творят его отцы. И воспитываясь в такой среде, конечно, осуждено со временем быть ничуть не лучше, если только не хуже того, которое сойдет в могилу. После всего вышесказанного является вопрос, какие же меры могут быть приняты, чтобы вывести уссурийское население из этого безнадежного положения, в котором оно находится в настоящее время. Окончательный ответ на подобный вопрос, конечно, весьма затруднителен, тем более, что для его решения должно быть принято в соображении множество побочных обстоятельств, недоступных или ускользающих от частного наблюдателя. Поэтому, говоря о мерах, могущих способствовать улучшению или даже совершенному изменению настоящего положения уссурийских казаков, я выскажусь лишь в общих чертах. Первое дозволить всем желающим казакам вернуться обратно в Забайкалье и перевести их туда на казенный счет. Нет сомнения, что три четверти всего населения, если только не более, изъявят желание на обратное переселение. Если же по каким-либо соображениям или, наконец, из принципа обратное переселение не может быть допущено, то нельзя ли расселить желающих уссурийских казаков по наиболее зажиточным станицам Амурской конной бригады? Несколько семейств таких казаков, приписанных к каждой станице, могли бы в случае нужды получить поддержку со стороны своих собратьев, без особенного отягощения для последних и, кроме того, имея постоянный добрый пример перед глазами. Быть может, исподволь сделались бы они сами более энергичными и трудолюбивыми. Второе. удалить из края всех до единого штрафованных солдат. Поселенные как земледельцы меж казаками, эти солдаты вносят только одни пороки и без того проявляющиеся во всевозможных формах среди уссурийского населения. Третье. Простить все казенные долги, которые и без того никогда не получатся. А между тем, даже прилежные казаки работают неохотно, зная, что если будет лишний хлеб, то его возьмут в счет прежнего забранного. Четвертое. Всем бедным, оставшимся здесь казакам, дать спомашествование лошадьми, рогатым скотом, семенами, земледельческими орудиями, и притом объявить, чтобы они впредь не ожидали никакой помощи от казны, а заботились бы сами о себе. Пятое. Так как безопасность прочного владения нами уссурийским краем уже достаточно установилась, то мне кажется, нет никакой необходимости заселять уссури непременно казачьим населением. Тем более, что здесь граница вполне обеспечена безлюдностью и непроходимостью прилежащих частей манжурии Опыт 1868 года показал, что если и может нам грозить какая-либо опасность, то всего скорее в пространстве между озером Ханка и заливом Пассиета, где наша граница везде удобно доступна и совершенно открыта. При том же, с учреждением конной казачьей сотни, которая будет постоянно содержать разъезды в южноуссурийском крае, подобная безопасность здесь уже достаточно гарантирована. Принимая в соображение все эти обстоятельства, мне кажется возможным обратить в крестьян тех казаков, которые пожелают остаться на Уссурии, которые, будучи таким образом освобождены от всякой службы и всякого военного значения, могут успешнее сделаться хорошими земледельцами. Наконец шестое. Стараться привлечь на Уссурии христианское население, конечно, более пригодное, нежели казаки к первоначальной колонизации страны. Пусть оно расселится между оставшимися станицами, займет места где угодно и своим добрым примером внесет благие зачатки туда, где в настоящее время процветают одни пороки и апатия ко всякому честному труду. Обращаясь затем к крестьянским колониям, мы видим из таблицы, находящейся в приложении, что во всех 13 поселениях, примечание, собственно, крестьянских деревень 12, 13-й пункт, где живет немного крестьян, есть пост «Камень рыболов», который занят солдатами третьего линейного батальона. Расположенных в южно-уссурийском крае и на побережье Японского моря живут 214 семейств, в числе 1259 душ обоего пола. В этом общем счете, собственно, крестьян 1150, 633 мужского и 517 женского пола, поселенцев 54, 27 мужчин и 27 женщин. Наконец, отставных солдат и матросов 34 с 21 женщиной. Примечание. Здесь взята цифра солдат и матросов, поселившихся, собственно, в деревнях. Количество же этих лиц, живущих в селениях, считающихся городскими, как то во Владивостоке, гавнях Новгородской и Святой Ольги, я не могу узнать достоверно. Но во всяком случае цифра таких поселенцев ничуть не меньше, если не больше, цифры солдат, живущих в деревнях. Из деревень самое лучшее по своему благосостоянию – Турирок и астраханская. Затем хороши, несмотря на недавнее существование, Троицкое и Никольское с суйфунским поселением. Примечание. Хотя деревня Никольское и суйфунское поселение еще не успели как следует обстроиться после недавнего погрома от хунхузов, но благодаря превосходной местности, на которой они расположены, крестьяне уже достаточно поправились в своих материальных средствах и живут довольно хорошо а также деревня Новинки возле гавни Святой Ольги. Остальные же – Шкотово на реке Цемухе, Александровское и Владимирское на Сучане, Фудино, Рзамасовское и пермская возле гавни Святой Ольги – плохи. Частью по недавнему заселению и неудобству местности, более же всего по беспечности своих обитателей, в особенности поселенцев и отставных солдат. Все крестьяне, живущие в вышеназванных деревнях, пришли сюда в различное время. Период 1860-1868 годов из различных губерний, преимущественно Астраханской, Воронежской, Тамбовской, Пермской и Вятской. Некоторые из них прямо попали на свои настоящие места. Другие же, как, например, жители Турьева-Рога и Троицкой, Владимировки, Насучани и деревень возле гавани Святой Ольги, жили первоначально несколько лет на Амуре, а потом уже перекочевали в Южно-Уссурийский край. Дальняя дорога из России, продолжавшаяся обыкновенно от двух до трех лет, весьма сильно отозвалась на материальных средствах крестьян. Но еще более разорились те из них, которые были первоначально поселены на Амуре, обзаявились там кое-каким хозяйством, но потом должны были бросить все это вследствие того, что места им отведенные оказались неудобными частью по своей почве, частью же потому, что были подвержены наводнениям. Вспомоществования, даваемое взаимообразно отказны всем первоначально приходящим как на Амур, так и в Уссурийский край крестьянам, деньгами по 100 рублей на каждое семейство и продовольствием в течение первого года? Примечание. Впрочем, такое вспомоществование дается в Южно-Уссурийском крае только тем крестьянам, которые пришли сюда прямо из России. Те же, которые перекочевывают с Амуры, не получают означенного пособия, так как они уже пользовались им по приходе на Амур. Это вспомоществование помогло многим из них обзавестись хозяйством, зажить довольно порядочно, даже хорошо. Правда, некоторые деревни еще не оправились до сих пор, но в этом виноваты частью самих обитателей, частью же невыгодные условия местности, на которых они поселились. Таким образом, во всех деревнях, расположенных на побережье Японского моря, сильные летние туманы, обыкновенно господствующие здесь в июле вместе с дождями, много вредят созреванию ранних хлебов. Впрочем, такие туманы всего сильнее бывают в самой береговой полосе, заметно слабеют с удалением внутрь страны и еще реже показываются на западном склоне Сихотая-линия. Количество всей обработанной собственно крестьянами земли составляет 962 десятины, следовательно около 0,8 десятины на каждую душу вообще. Хотя, конечно, такое число ничтожно в сравнении с громадным пространством целого края, но это задатки будущей культуры, которая широко может развиться, в особенности на степной полосе Южно-Уссурийского края, Во всяком случае, вся будущность его как страны земледельческой заключается, насколько уже показывает опыт, не в поселенных там казаках или тем менее инородцев, а исключительно в крестьянах, от большего или меньшего прилива которых из России будет зависеть и самый ход колонизации. Но для привлечения таких переселенцев, мне кажется, прежде всего следует улучшить самый способ передвижения их с Родины на новые места. В настоящее время крестьяне, идущие из России на Амур, бывают в пути обыкновенно два, даже три года, терпят всевозможные невзгоды и, уже окончательно истощившись в своих материальных средствах, являются, наконец, на избранные местности. Между тем, если бы доставка на Амур этих переселенцев происходила путем водным, то есть кругом света, то на переезд тратилось бы только шесть или семь месяцев, так как судно, выходящее из Кронштадта в сентябре или октябре, является сюда обыкновенно в мае. Притом же все пожитки, забранные с собой крестьянами, могли бы благополучнее достигать нового места, а вместе с тем переселенцы сохранили бы значительное количество собственных денег которые они теперь тратят на продовольствие во время пути, так как отпускаемых от казны порционов не везде бывает достаточно. Примечание. Порционы всем переселяющимся крестьянам выдавались прежде во время пути различно, по губерниям, так же, как бессрочно отпускным солдатам. В настоящее время, кажется, порционов уже не выдают, и крестьяне продовольствуются на собственный счет. Наконец, если по каким бы то ни было соображениям о морской перевозке не может быть и речи, то следует, по крайней мере, хотя бы на Амуре иметь пароход, специально предназначенный для буксировки барж с переселенцами от города Сретенская вдоль по Амуру и Уссури на озеро Ханка. Правда, в настоящее время переселенцы также возятся здесь на пароходах, но при отсутствии правильных рейсов они часто подолгу ждут то в одном, то в другом месте и тратят на переезд от сретинска на озеро Ханка почти целое лето. При том же, явившись сюда осенью, они не имеют уже времени ни распахать земли для посева, ни заготовить сено для корма скота в наступающую зиму, а через это обыкновенно бывают поставлены в самое затруднительное положение. Между тем, если бы имели на Амуре пароход, специально предназначенный для перевозки переселенцев, то они совершали бы весь свой переезд менее чем в месяц, и отправляясь из Сретенской, например, в начале мая, в июне, были бы уже на месте, следовательно, могли бы тотчас же приступить к различным работам. Вместе с крестьянами в деревнях нашего южно-уссурийского края живут еще как земледельцы, так называемые поселенцы то есть каторжники, выслуживающие срок своих работ, и отставные солдаты или матросы, оставшиеся здесь добровольно на вечные времена. Число первых, то есть поселенцев, равняется 54. Примечание. 27 мужского и 27 женского пола. Такая цифра была к 1 января 1868 года. Впрочем, после того она едва ли увеличилась, разве что на несколько человек. Они живут особо у деревни Александровка и Насучани, и между крестьянами в деревнях Шкотова, Новинки и Пермская. Немного, можно сказать, утешительного про этих людей вообще. Будучи по большей части нравственно испорченными, привыкшие в течение долгих лет свои ссылки к самому строгому присмотру и требованиям, но увидав теперь себя свободными, они обыкновенно дают полный простор своим порочным склонностям и за весьма немногими исключениями делаются теми же, какими были прежде. Разумеется, при таких условиях невозможно быть хорошим земледельцем, и действительно, между всеми поселенцами очень редко можно встретить хотя сколько-нибудь трудолюбивого человека. Большая же часть из них перебивается кое-как и весьма мало заботится о завтрашнем дне. Не лучший отзыв можно сделать об отставных солдатах или матросах, добровольно оставшихся на жительство в этом крае и поселившихся частью во Владивостоке, в гаванях Новгородской и Святой Ольги, частью уже между крестьянами в деревнях Турирог, Никольская, Шкотова, Фудин, разамазовка и на посту Камень-Рыболов. К счастью, число солдат, живущих между крестьянами, невелико, всего 34 человека, примечание, с 21 женщиной. Да и из этого числа только 18 живут отдельными дворами. Остальные же или нанимаются в работники, или просто шатаются без всякой определенной цели. Хотя законам и положено, чтобы ближайшие начальники ручались за поведение оставшихся на жительство солдат, но такой закон – одна мертвая буква, которая никогда не исполняется, потому что из числа этих солдат, по крайней мере, две трети – отъявленные негодяи, оставшиеся здесь только за тем, чтобы получить и промотать 130 рублей, которые выдают всем им на первоначальное обзаведение хозяйством. Примечание. Следует при этом заметить, что в то время, когда одинокому солдату дают 130 рублей с помощью семейный крестьянин, пришедший за 10 тысяч верст из России, получает всего только 100 рублей на целое семейство. Многие из них тотчас же при получении проматывают эти деньги до последней копейки, являются на избранное место жительства нищими и таким образом вносят один развратный пролетариат в наши, только что начинающие возникать колонии. Что же касается доспособности отставных солдат к земледелию, то об этом, конечно, нечего и распространяться. Дело слишком ясное само по себе. Скажу только, что за исключением четырех или пяти, хотя сколько-нибудь прилежных солдатских семейств, остальные возделывают обыкновенно по одной десятине земли. Или даже того менее. А некоторые не имеют ни одного распаханного клочка, по непривычке к такой работе, как они сами выражаются. Из числа солдат, живущих вне деревень, более всего обитает во Владивостоке. Примечание, цифру солдат, обитающих вне деревень, я не мог узнать положительно. Немногие из них занимаются различным мастерством, большая же часть ничего не делает и ничуть не лучше своих собратьев, поселившихся в деревнях. Таким образом, на посту в гавани Святой Ольги находятся пять солдатских дворов, четыре из 1862 года и один из 1864 года обитатели которых поселились как земледельцы, но всеми ими к 1 января 1868 года было разработано только три четверти десяти на земли. Такие факты, мне кажется, ясно указывают, что поселение отставных солдат в крае приносит для него одно зло, но никак не пользу, тем более, что оно дорого стоит правительству, дающему, как сказано выше, 130 рублей каждому оставшемуся здесь солдату. Можно утвердительно сказать, что когда выдача денег прекратится, то гораздо меньше будет здесь оставаться солдат на жительство. Но зато если в данном случае правительство проиграет в количестве, так, наверное, выиграет в качестве, потому что будут оставаться только люди, действительно желающие трудиться и заработать себе кусок хлеба. Пособия им можно давать не деньгами, различными предметами, необходимыми для первоначального обзаведения хозяйством, как то скотом, семенами, земледельческими орудиями или, наконец, выдавать те же самые деньги, но только в виде премии за разработку известного количества земли, за усердное занятие каким-либо промыслом или мастерством и тому подобное. При том же есть еще одна весьма важная вещь, препятствующая благосостоянию многих солдат и поселенцев – это их бессемейная жизнь. Действительно, может ли хорошо идти хозяйство у человека одинокого, даже при всем желании с его стороны? Кроме того, семейная жизнь всегда благодетельно действует и на нравственную сторону человека. Придя с тяжелой работы домой, семьянин может свободно вздохнуть в кругу жены и детей, любовь к которым заставляет его трудиться целые дни. Одинокий же солдат или поселенец не знает ничего из этого. Нет для кого ему особенно трудиться. Нет у него семейства, с которым он мог бы поделиться радостью или горем. И поневоле бросается такой горемыка в крайности, с которой для него уже нет возврата. Жениться же здесь при большом недостатке женщин весьма трудно, да притом крестьянина не отдаст свою дочь за человека, пользующегося в его глазах самой дурной репутацией. Третий и последний род колоний, существующих в Уссурийском крае, составляет поселение корейцев, бежавших из своей родины в наши пределы. Общее число их равняется 1800 душ обоего пола, и они поселены в трех деревнях, из которых две самые большие лежат вблизи посета. Конечно, в настоящее время, когда корейские колонии существуют так недавно, еще нельзя дать о них определенного мнения. Но мне кажется, следует на время приостановить дальнейший прием корейцев в наши пределы, по крайней мере до тех пор, пока хотя сколько-нибудь выяснятся результаты, которых можно ожидать от этих колонистов. С другой стороны, поселения пришедших к нам корейцев в такой близи от их границы есть немалая ошибка. Как не тяжка была бы жизнь на родине, но все-таки с нею связаны для них воспоминания, самые дорогие для каждого человека. Слишком крут был переход к настоящему от прошедшего, для того, чтобы они могли его сразу позабыть. Для успешного достижения подобной цели необходимо окружить их такой обстановкой, которая нисколько не напоминала бы о прошлом, но заставляла бы мало-помалу и совсем его позабыть. В настоящее же время для корейцев нет и тени ничего этого. Они живут отдельной своей общиной, на расстоянии по крайней мере двухсот верст от наших крестьян, про которых разве слышали, а видеть, наверное, и не видали. При том же близость к границе дает им возможность знать и интересоваться тем, что делается на родине. Даже самый вид родных гор, синеющих вдали за берегами Туманги, Все это сильно напоминает им облом и устраняет возможность всякого активного влияния с нашей стороны. Другое дело, если бы эти корейцы были поселены где-нибудь подальше, например, на Среднем Амуре или даже хотя бы в степной полосе между озером Ханка и рекой Суйфуном. Здесь бы они жили вдали от родины, и притом среди наших крестьян, которых из-под воль стали бы проникать к ним русский язык и русские обычаи. Важным деятелем подобного перерождения и обрусения как корейцев, так и прочих инородцев нашего уссурийского края должна явиться православная пропаганда, которая, к сожалению, далеко не может похвалиться здесь своими представителями. На все огромное протяжение края есть только два миссионера, один монах и один священник, да и те не отличаются особенным рвением и безукоризненной жизнью. При таких условиях дело обращения в христианство и народцев идёт весьма туго и далеко не может быть сравнено с успехами в других странах и на верчицкой пропаганды, представители которой люди с широким образованием и притом люди до фанатизма преданные своему делу. Бескорыстное служение на подобном поприще есть дело честное, святое, и не даром миссионерские общества хранят как святыню портреты миссионеров, погибших во время их проповедей. Эти люди, бросающие свою родину и с нею все, что есть для них дорогого, бесстрашно идущие к народам диким и варварским, проповедовать им слово «Божье», и большую частью мученическою смертью запечатляющие томонное поприще, эти люди достойны полного уважения каждого человека, каковыми бы ни были его личные воззрения. Понятно, что и успех – дела при таких условиях громадный. Для человека неразвитого всегда более действует внешность, чем внутреннее содержание. А потому-то пример строгой жизни и бесстрашное служение своему делу – суть самые сильные мотивы, обуславливающей собой успех иноверческой пропаганды. Можно ли же найти хотя бы тень всего этого у наших миссионеров Уссурийского края? К сожалению, ответ на подобный вопрос будет только отрицательный. «Утвердительно же можно сказать лишь то, что доколе личности, подобные настоящим, будут вести там православную пропаганду, да то ли успех ее будет больше, чем сомнительный, в особенности среди таких грубых и закостенелых в невежестве народов, каковы корейцы и китайцы». В заключении, обращаясь к местностям удобным для будущих поселений, я могу сказать, что в этом отношении на первом плане должны стоять Ханкайские степи и Сучанская долина. Первые, то есть степи между озером Ханка и рекой Суйфуном, раскинулись более чем на сотню верст в длину и от 25 до 40 в ширину, имеют чрезвычайно плодородную почву, покрытую богатой травяной растительностью, так что здесь рядом с земледелием Может развиваться обширное скотоводство. Правда, есть один недостаток этих степей, о котором уже было говорено в третьей главе. Это малое количество воды, но его можно устранить, копая колодцы или запрудив небольшие летом пересыхающие ручейки в лощинах и через то образовать там озеро. Долина Сучана по своему плодородию едва ли не превосходит степную полосу. Эта долина имеет верст 60 в длину, при средней ширине 2-4 версты, и почву черноземную, чрезвычайно плодородную. Однако и у ней есть недостаток общий, впрочем, всему морскому побережью. Обилие летних туманов, препятствующих правильному вызреванию ранних хлебов. Так что земледелие более успешно может здесь идти в верхнем и среднем течении реки, где вред от туманов гораздо менее ощутителен. Что же касается до других местностей, удобных для заселения, то хотя долины береговых рек Японского моря, каковы Сидеми, Манугай, Сойфун, Цамухэ, Тагуху, Пхусуны и Тазуши, имеют почву весьма плодородную, но за исключением только немногих более возвышенных пространств эти долины подвержены затоплению в период сильных дождей, так что для значительных поселений они негодны. Здесь могут быть раскинуты со временем только небольшие деревни, подобно тому, как и ныне стоят то в одиночку, то по нескольку вместе земледельческие фанзы китайцев. Впрочем, в окрестностях залива Пассиета есть много мест, пригодных и для больших поселений. Внутри Уссурийского края, кроме самой Уссури, удобные для заселения местности лежат разбросанные оазисами подолинами Лифудина, Сандогу, Лахэ, Судухэ и еще более подабухэ, на обширных пологих скатах, окаймляющих эту реку слева, и не подверженных затоплению даже в самую высокую воду. Кроме того, хорошие для земледелия места находятся, как говорят, по нижнему течению има, бикина и пора то есть больших правых притоков Уссури. Конечно, при дальнейшем заселении и лучшем исследовании Уссурийского края, может быть, найдется еще много и других благоприятных местностей, но во всяком случае нынешние поселения должны оседаться на местах уже изученных относительно своей пригодности для земледелия. Такими местностями следует считать прежде всего ханкайские степи с их широким простором и благодатной почвой. Много тысяч семейств уместятся здесь совершенно свободно, и если только новые поселенцы примутся за устройство своего житья-бытия, то можно ручаться, что через несколько лет они станут жить в полном довольстве. И не пожалеют о том, что рискнули бросить свою Родину. Любимые, уважаемые слушатели, спасибо огромное за ваше внимание. Это знаменитая книга путешествие в Уссурийском крае». Издано оно «Приморский культурно-исторический центр» в цифровом аудиоформате для инклюзивной аудитории в рамках губернаторской издательской программы, освященной истории Приморья и Дальнего Востока России. «Как всегда, с огромной любовью и уважением к слушателю», читал актер Костя. Суханов.